Бросились вниз, толкаясь, грохоча восемью ногами. С башни видно далеко, далеко, да и слова такого нет в языке, чтобы сказать, докуда видно с башни, а как бы и было такое слово, так вымолвить его страшно. У-у-у, докуда, до дальней дали, до крайнего края, до предельного предела, до смерти.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 Локат желтый, страшный, узкий, стоял.